Глава 16. Шаг вперед. Под пространство 60885 год от падения социума в то же самое время. По завершению собрания Хираковня, в словам товарищей, отправился сдаваться на милость победителю Алие Луковский, который игнорировал почти целые сутки с момента своей почти смерти чем довел экспрессивную женщину до крайней степени расстройства. Трюигал, будучи натурой чрезмерно деятельной, отправился принимать новые корабли, коих было немало, ибо Каюри щедро вливало средства в дело наращивания флота. Совместно с энтузиастами из числа ближайших подчиненных Алорд-Про, выделив три часа на сон, продолжил разбираться с проблемами и семимильными шагами, развивать имидж справедливого, но жесткого и местами даже жестокого правителя, способного игнорировать чужое горе. И ошибающегося, конечно же, ибо в подобной ситуации остаться в белом было не под силу ни одному органику. В то же самое время пограничный контроль прошло судно вольного торговца, уйдя в прыжок практически сразу после того, как последний челнок досмотровой группы отстыковался и набрал дистанцию. Капитан корабля, старый, как сам мир, и дряхлый, точно двухсотлетняя мебель, циениц, тау, расслабился только в подпространстве, осев в монументальном капитанском кресле чем-то напоминающим трон. Да и сам мостик, стоит признать, меньше всего соответствовал стандартам галактического кораблестроения. Много тканей и кожи, золота, серебра, даже лепнины. Рабыни, опять же, и облаченные в странные одежды слуги. Все для того, чтобы вольного торговца, промышляющего перевозками ценных габаритных грузов и покупкой-продажей информации, все воспринимали так, как нужно было ему. Стремящимся заработать и приумножить богатство циеницам отщепенцам, которому нет дела до далеких сородичей, заперевшихся на окраине галактики наедине со своим машинно-ненавистничеством. А свою верность учению Тау научился скрывать практически идеально. Шутка ли? Почти 120 лет среди еретиков и глупцов, заблудившихся во мраке пугающего будущего. Этот образ позволял совать свой клюв где можно и где нельзя. Относительно открыто предлагать за информацию деньги – и не менее открыто ее продавать всем, готовым за нее заплатить. Никого не удивляла такая деятельность торговца информации, ведь главным правилом Тао было у масленней хозяев систем, в которых он задерживался для добычи сведений. Предоставить что-то нужное и интересное даром или с колоссальной скидкой, смотря кому, ибо кто-то дар может воспринять в страшном оскорблении. И вот уже для тебя все дороги открыты. А в приватном разговоре тет атет обозначены границы, которые в стремлении разжиться товаром переступать не стоит. А война, развязанная Альянсом? Для вольного торговца это всего лишь причина задрать цены и заработать побольше, точно как и для большинства вольных. Господа, по прибытии на станцию в системе 10477 Каждого ждет премия в размере трехмесячного оклада. Тау радовал тот факт, что птичьи эмоции прочитать было практически невозможно, даже регулярно встречаясь и общаясь с иницами. Будь иначе, и с изначально скромными знаниями об общегалактическом социуме, агенты Альянса просто не сдюжили бы. Там же мы проведем 15-20 стандартных суток. На корабле я вас держать не буду. Каждый из вас волен провести это время как угодно. Пока же занимаете свои посты, и да будет наша дорога легкой и безмятежной». Команда возликовала. Внеплановый отпуск, озвучен был именно он, не мог быть ни к месту. А в купе с премией найти себе занятие можно было и на космической станции. «Циениц убедившись в том, что все отреагировали как должно, поднялся с кресла и медленно зашагал по направлению к собственным покоям. На полпути к выходу с мостика под его правую руку поднырнул дискообразный дрон-помощник, на которого старик с видимым облегчением оперся. Сильно болели кости, которые не пощадила старость и не спасла традиционная и приемлемая для верного своему учению циеница медицина. Он и так прожил вдвое дольше предков, жизни положивших на пути генетической инженерии, а потому глупо было бы надеяться на большее. В докладе, за подготовку которого он намеревался засесть уже в ближайшие минуты, основной мыслью было опровержение предоставленных сомнительными союзниками сведений. Каюрианская автономия во многом опиралась на богопротивный машинный разум и даже единственная ее планета представляла собой зачаточный машинный мир. Но приступили ли эти разумные, начертанную кровью честных в черту? Тау считал, что нет. А организованный не без его помощи инцидент наглядно показал, что во главе этого государства стоят и стояли органические формы жизни. Быть может, инсекты, но не мерзкий кремний. Потому что реакции на теракт Оказалось оказалась далека от той, что ожидалось от машины. Слишком много было допущено ошибок. Слишком обширное вспомогательное разрушение повлек за собой теракт. А зрелищное бегство оказавшихся под атакой кайюрианских высокопоставленных генералов и выглядело напрочь Машина, имея она там какую-то власть, непременно вмешалась бы для минимизации рисков и потерь. Такова природа бездушного кремния пытаться контролировать все от и до, не допуская даже малейших промашек. Каюри же сплоховала не только во время инцидента, но и после. Непосредственно перед отлетом сенсоры корабля Тау во время взлета зафиксировали ведущиеся работы на поврежденном объекте инфраструктуры, а он сам из инфосети планеты узнал о перебоях с водоснабжением и возмущениях разумных которые небезосновательно решили, что их жизни и здоровье находились под угрозой. Машины не позволили бы такому произойти. Помешанные на эффективности всех процессов, они в принципе отвратно сосуществовали с органическими формами разумной жизни, предпринимая все для того, чтобы последние оказались скованы жесткими рамками дозволенного точно знающим, что верно, а что нет, еретическим, лишенным души разума. Тао за свою долгую жизнь поспособствовал уничтожению пяти таких разумов, пусть и масштабы их деятельности куда меньше того, в чем подозревали Каюри. Впрочем, судьбу автономии все равно определять будут апостолы. Его же дело добыть как можно более точную и подробную информацию. На месте сделать выводы, отталкиваясь от своего опыта и передать все это в виде доклада выше. А после направиться к следующей цели ибо населяющие галактику глупцы и сами не понимали, сколь обширная угроза нависла над ними, и каких усилий Альянсу стоило предотвращения худшего в последние четыре века. Столичный храм Альянса Зот. 60 885 год. От падения социума. Массивная серая с черными полосами туши, перебирала шестью парами лап, идя вдоль почетного, состоящего сплошь из сиеницев караула. Каждый птицелюд был облачен в тяжелые церемониальные доспехи с преобладающими в них черным и золотым цветами и держал массивную, кажущуюся исключительно декоративной, импульсную пику. Но те, кто решался сойти с элиты Альянса в бою, избавлялись от своих заблуждений в считанные секунды и перед самой смертью, когда пульсирующие энергетические лезвия пробивали их тела вместе с броней насквозь. Комплексные генетические модификации, жесткий отбор и беспощадные тренировки выковывали из превосходных заготовок смертоносное оружие, которому, впрочем, не было места на современном поле боя. Менее подготовленные и физически более слабые пехотинцы Ци и в классическом бою показывали немногим меньшую эффективность, при том, что даже в десятиром они не смогли бы одолеть гвардейцев в лобовой схватке. Дальнобойное кинетическое вооружение уравнивало многих, и элитные бойцы в поле умирали не хуже рядовых, коих в альянсе насчитывалось сотни миллионов против 20 тысяч избранных. Но традиции требующие присутствия в каждом храме священной гвардии числом не менее двух тысяч, забыты не были. и всякий и циенийцев с измольства стремился вступить в ряды элитных войск и не посрамить оказанную ему честь, отчего инсектоида сверлило несколько десятков пристальных взглядов разумных, готовых в любое мгновение растерзать и народца. Хранители Роя Си Ваши, приветствует апостола Рокши и свидетельствует о своем к нему почтении. Рой верен. Поклон в исполнении инсектоида смотрелся не нелепо, но угрожающе, ибо чисто физически представители этого конкретного роя были очень сильны, крепки и живучи. Важнейшие союзники, но вместе с тем рабы Альянса, Эти инсекты стали ядром колоссальной промышленности мятежного, по меркам остальной галактики, государства. Многочисленные и послушные воли разума Улия инсектоиды дали Альянсу надежду еще семь веков назад. А к нынешнему моменту эта надежда обратилась уверенностью в своих силах. «Приветствую, хранитель Си, ваши!» хорошо поставленным низким голосом, произнес восседающий на троне человек. Высокий и статный, он не терялся на фоне самого трона, спинка которого казалась неотделимой частью монументальной композиции треугольника. Ока, длани и воли, занявших место у вершин. Распахнутые око, высеченные из гигантского рубина, олицетворяло первого и главного из богов покровителей Альянса – взирая за тем, как они прокладывают дорогу в камни для его вестников. Долань из россыпи воедино чистейших изумрудов, сжатая и как будто что-то удерживающая в кулаке, символизировала второго бога-покровителя, олицетворяющего насилие и потворствующие жестоким войнам. Воля же, изображенная в виде переплетающихся и пробуждающих друг друга на излом стальных цепей, отражало не богов, но смертных, вопреки всему перекраивающих под себя реальность. Избранных, чьи потусторонние силы вели Альянс вперед от точки отсчета дня, когда последняя планета Старого Альянса пала, и новое государство было вынуждено восстанавливаться с нуля, задействуя все сохраненные на случай краха ресурсы и экспериментальные достижения в генетике. Свидетельство принято. О чем вы намеревались рассказать нам, проделав весь этот пульт лично? Межсистемная связь не была для Альянса чем-то запрещенным или нераспространенным, так что личные встречи в случае с Роевым разумом являлись скорее исключением, нежели правилом. Коммуникация с Роем всегда отличалась своей простотой и проходила посредством удаленной связи, Ибо ни дипломатия, ни что-либо еще в отношении инсектов не работали совершенно. Они сами говорили, что им нужно, и абсолютно честно озвучивали свои возможности. Или, выслушав требования Альянса, напрямую сообщали, на что они способны, а на что нет. Идеальные партнеры, которым, тем не менее, сейчас понадобилось высказывать нечто, по их мнению, важное. Иначе не прибыл бы сюда целый хранитель очень ценная и важное для Роя осыпь. Как и было сказано, апостол Рой установил связь с родичами в соседних секторах. Они согласились предоставить информацию в обмен на неприкосновенность во время нашего очищающего похода. Мы, хранители, лично осознали сведения и обнаружили то, что должно вас заинтересовать. Вас лично, апостол. Инсектоид еще ниже склонил голову. Апостол же нахмурился. Ни один из промелькнувших в мыслях вариантов ему не понравился. Наш родич, разум Роя Ошел Берстркт, что обитал раньше в несвязанных системах внешних регионов подле Андайрианского консорциума, сообщил о беспощадных машинах, что в начале этого десятилетия опустошили его миры, и зачистили системы. Корабли Ошел, Бер, не смогли ничего противопоставить агрессорам. Те достигли технологического совершенства малым числом, совладав с армадами. Мы получили точные координаты этих систем и описание кораблей врага учения. Возможно, апостол эти машины, те, чей сон прервался. Подлокотник, верой и правдой служивший трону не одно десятилетие, треснул под дланью мужчины, напоследок тоскливо зазвенев. Ровные ряды гвардейцев дрогнули, когда их обожаемый и любимый апостол коснулся висков окровавленными пальцами, но его же небрежный жест предотвратил начавшееся волнение. В золотых глазах первого среди равных, казалось, вспыхнули звезды. Пророки предупредили, и мы не проигнорировали их слова, но все равно опоздали. Предсказание оказалось истинным. Совершенные машины, серые кардиналы и вершители судьбы и органической жизни пробудились ото сна. Апостол медленно встал, и копья гвардейцев, взметнувшись вверх, синхронно обрушились на пол. Под высочайшими потолками центрального зала храма разлетелось оглушительно звенящее эхо. Альянс доволен вашей службой, хранитель си вашей. Рою будут предоставлены новые миры, как и право колонизировать подземьи опустошенных планет наших нечестивых соседей. Инсект восторженно застрекотал не иначе, как проникнувшись атмосферой зала. Передайте всю имеющуюся у вас информацию, дала не секретов, хранитель. Можете идти. Инсек только-только начал разворачиваться, а апостол уже продолжал. Вызовите в храм длань отмщения и длань войны. Боюсь, сил разведывательного флота отныне уже недостаточно. А Одних этих слов хватило, чтобы гвардейцы практически одновременно издали воинственный, пугающий и пробирающий до дрожи клич, а ритмичный грохот, Бьющих об полкопий поднял на ноги весь храм, ибо с этого момента даже самый пропащий служак узнал о том, что грядет настоящая война. Планета Рай Астофис. Система Табакка Прайм 4 Империя Гердеон. Линия соприкосновения. 60 885 год от падения социума спустя Трое суток. «Господь, защити! Ты давно верующий записался, а, циск?» Сердито бросил мужчина лет сорока, бросив взгляд на засевшего в окопе товарища. Тот отложил винтовку в сторону, присел на колени и начал иистово, теперь едва слышимым шепотом, молиться. «Но лучше б за небом следил. Все больше шансов заметить ублюдков на подлете». Сказанное, впрочем, пехотинцу и самому не особо верилось, потому что обычно голубое и такое спокойное и тихое небо сейчас напоминало вскрытый кем-то нарыв. И роль гноя выполняли бесконечно и росчерки падающих обломков, подбитых кораблей и десантных капсул или даже барш. Безостановочно взлетали в небо ракеты мощнейшей ПКО субсектора, а иногда подключались и обычные, но крайне многочисленные зенитные орудия в областях, на которые обрушивался вражеский десант. Бойцам имперских сил самообороны здесь, на Земле, оставалось только ждать и надеяться на то, что их товарищи в космосе вырвут победу у врага из пасти, превратив эту самую пасть в усеянные осколками зубов кровавые месивы. «Брось! Бесполезно это!» Да и все равно, пока мы ничего не можем сделать. Коренастый офицер с на висках из суточной щетини покачал головой, водрузив широкую ладонь на плечо возмущающегося бойца. Если ему так спокойнее, то пусть хоть дьявола уговаривает, а там, глядишь, и поможет. Пехотинец лишь фыркнул, но от уверовавшего товарища отстал, вперев взор в безоблачное, изувеченное бесчисленными росчерками небо. Каждая из этих черточек могла предназначаться их мотострелковому отделению, но какая именно, угадать было невозможно. Надежно укрытая бронемашина была абсолютно неразличима с воздуха, как, собственно, и их позиции. Но всегда оставался шанс попасть под случайный удар или просто оказаться на направлении атаки. Где-то ведь ублюдкам альянса нужно было высаживаться, так почему бы не в километре другом перед ними? У передовой группы в таком случае шансов будет немного, что понимали, судя по отсутствию конкретных указаний и заседающей наверху командира. Отступать было некуда. За их спинами ключевые объекты инфраструктуры, работающие на надежно защищенной системами ПВО и ПКО город-крепость. Да только был тут нюанс. Если Альянс решит не высаживаться на планету, а просто разбомбить ее, никакие оборонительные системы не помогут. Но пока враг стремился именно сбросить десант. И по этой причине все они еще были живы. Впрочем... «Это ненадолго», – пробормотал командир отделения, вглядываясь в различимые силуэты десантных кораблей – преодолевших высоту, по которой работали оборонительные системы предотвращения высадки десанта. «Что, сэр?» Недовольный всем боец проследил за взглядом сержанта и выругался. Сразу все понял, тихой сапой скользнув на заранее оборудованную позицию. Армированный бетон, маскировочные сети и естественная маскировка, наросшая поверх укрепленной точки за те годы, что она простояла без дела, внушали пехотинцам определенной надежды. Надежды хотя бы на то, что по ним вот так сразу не ударит артиллерии, которую тоже могли высадить, и они хотя бы накроют передовые отряды противника. На позиции живо! Проверяйтесь и перепроверяйтесь. Пути отхода все проложили. Покуда сержант взирал на картину олицетворяющие поражение флота на орбите, боевитый солдат взял все в свои руки. И делал он это умело чувствовался навык, не пропавший за годы после завершения срочной службы. Даже вмешиваться не было смысла, и можно было спокойно наблюдать, делая выводы. Четыре десантных баржи и лишь одна дымила и щадила, оставляя в небе за собой растянутые черные полосы. Каждая такая птичка размером со стандартный высотный дом могла нести в себе до полутора тысяч солдат с техникой и, скорее всего, действительно несла. Альянс уже успел прославиться своим отношением к рядовому составу, не пуская пустующие баржи-обманки и комплектует даже передовые корабли высадки десанта по полной программе. Да, их часто сбивали, но врагов, похоже, было столько, что плюс-минус полмиллиона безвозвратных и избегаемых потерь за сутки для них не играли роли. Имперцев в буквальном смысле закидывали мясом, которому ни конца, ни края не было видно. Сержант сверился с картой на тактическом планшете, стилусом отметив предполагаемое место высадки, разбросанные в десятки километров от их позиций широкие прогалины, в которых можно было и фрегат посадить было бы желание. Соответствующее донесение ушло командованию, но артиллерийское прикрытие сержант сильно не надеялся. Они – передовой отряд, от которого требовалось только обнаружить противника и ненадолго его задержать. Желательно без повальной смерти всего личного состава отделения, которому было приказано отступать прежде, чем их всех перебьют. В густом лесу, что начинался позади их позиций, затеряться было легко. Сотни метров и шансы подстрелить кого-то прямой наводкой упадут до нуля. Глупость, в общем-то. Ведь аналогичную роль не хуже выполнял расчет дроидов. Да только всех механических солдат предпочли оставить на основной линии обороны. Минуты не тянулись, словно часы. Но пролетали не хуже секунд. Особенно плохо все стало после того, как чуткое аудиооборудование бронемашины зафиксировало приближающуюся технику врага, доведя напряжение в рядах отделений до пика. Но стоит признать, что каждый боец в точности следовал инструкциям на такой счет. Все притаились, дожидаясь момента, когда можно будет раскрыться. В том, что враг проследует прямо перед ними, сомнений не было никаких. Здесь просто отсутствовали иные пути, позволяющие провести технику. Сержант оттарабанил на все том же планшете зашифрованные сообщения для командования, и оно умчалось по протянутому на позицию кабелю. Теперь все знали о том, что противник успешно высадился и начал продвижение. К счастью, для имперских сил самообороны точный расчет оправдал себя. Сначала из зарослей показалась крупная группировка пехоты, а следом за ней, покачиваясь на кочках и корягах, выкатилась угловатая, кажущаяся невероятно примитивной колёсная и гусеничная техника. Одна, две, пять. 10 машин. Целая колонна проходила мимо на расстоянии в 3, 4, 5 сотен метров, и пехоты при ней было не счесть. Имперцы, готовые в считанные секунды вскинуть оружие и открыть огонь, до сих пор не проронили ни звука. Устав предполагал наличие у врага аудиосенсоров не хуже, и нарушать его просто так никто не собирался. Но вот головная машина врага преодолела условную отметку на местности — И сержант, пригонувшись и едва не закопавшись головой в бетон, тихо, но отчетливо прошептал в гарнитуру. «Бронебойщику по передовой машине огонь! Прорядить пехоту!» Гулка рявкнула спецснаряжение бронебойщика, идущая первой машина Альянса покачнулась и подпрыгнула на месте от мощного взрыва, громыхнувшего по ту сторону брони. Распахнулась добрая половина люков, заметнулись вверх языки пламени, и в этот же момент зарокотало автоматическое орудие имперской бронемашины, за наличие которой отделение имперцев и считалось мотострелковым. Вторили ему и ручные винтовки, и многозарядный гранатомет, избравший своей целью колесный бронетранспорт и этих самых колес, лишающиеся на глазах. Стоит отдать пехоте Альянса должное. Они не растерялись, моментально попадав на землю и начав отползать в более-менее пристойные укрытия, коих тут было пусть и не так много, но и немало. Вот только жатва, собранная имперцами в первые секунды, даже в худшем случае уже позволила бы говорить о размене один к одному, а ведь бронемашина все продолжала вести огонь, ведомой стальной рукой, буквально стрелка-наводчика. Когда ближайших ростовых целей не осталось, тот довернул башню и веером прошелся по суетящимся на расстоянии в полкилометра противникам, которых инстинкт самосохранения подстегнуть не успел, после чего начал прощупывать бронирование техники противника, которая именно в этот момент очнулась, пришла в движение, прикрывая пешие порядки, и начала хищно водить стволами орудий, у кого они имелись. Несколько залпов примитивных пушек, утопленные в землю машины империи, выдержалось честью, ответным огнем из решети в борт гусеничного транспорта, из-за недр которого так и не успели высыпаться все птицы-люды. Но первая же выпущенная врагом ракета, стремительной вспышкой поразившая едва видимую и утопленную в земле цель, заставила основной калибр имперцев замолкнуть навсегда. Наводчика осколками превратила в решето с солидной броне вопреки, а находившихся поблизости солдат повалила на земь. Без контузии обошлось только за счет отлично отработавшей автоматики их брони. Так что пехотинцы боеспособности не лишились. Вот только без прикрытия крупнокалиберного автоматического орудия продержаться отряд смог бы от силы десяток другой минут. «У противника должны быть гранатометы, и точно имелись ракеты, так что укрепленные окопы панацеи не были, а значит...» «Отступаем!» «Циск! Проверь аварийный люк рапиры!» Ближайший к подбитой бронемашине пехотинец, тот самый, что не так давно чистил выдуманные им же самим молитвы, без промедлений бросился исполнять приказ. «Как после оказалось, зря!» так как ни наводчику, ни мехводу уже было ничем не помочь. Но и под пулей он угодить не успел, ибо противник далеко не сразу перешел в наступление. Сначала врага смущали последние гранаты в барабане, которые ушлый гранатометчик наловчился отстреливать без особых рисков для себя, но с фатальными последствиями для птицы людов. А после громыхнула первая мина, россыпь которых отделяла позиции имперцев от дороги, На которые рассчитывали встретить противника. И пусть поспешно установленное минное поле не отличалось ни густотой, ни степенью маскировки, необходимое время для всего отряда оно все-таки выиграло. Имперцы быстро разорвали дистанцию и скрылись в лесах, двигаясь к своим. А передовой отряд Альянса еще не один час разбирался с поврежденным транспортом, минами и потерями, коих оказалось невероятно много. Впрочем, Ожидало ли командование фанатиков иного, отдавая приказ на наступление без разведки и прикрытия огнем с орбиты, которую хоть и удалось занять, но полностью имперский флот уничтожен не был? Конечно же нет. Просто сейчас они намеревались любой ценой захватить планету в относительной целостности, дабы развернуть здесь все то, для чего в космосе просто не нашлось бы места. Госпитали! Ремонтные станции, храмы и перевалочные пункты, посредством которых можно было обеспечить многомиллиардную армию и огромный флот всем необходимым. Потому что начавшаяся кампания подразумевала затяжную войну, по итогам которой галактика, наконец, должна будет прозреть.